Новая теория объясняла видимое движение планет, по крайней мере, не хуже птолемеевских сфер. Однако она раздражала очень многих. В 1616 году католическая церковь внесла работу Коперника в список книг, запрещённых вплоть до исправления местным церковным цензором, где она означилась до 1835 года. Мартин Лютер так отзывался о Копернике в выскачке астрологие. Этот глупец хочет перевернуть всю астрономическую науку. Однако священное писание говорит нам, что Иисус приказал остановиться солнцу, а не земле. Даже некоторые сторонники Коперника говорили, что он на самом деле не верит в гелиоцентрическую вселенную, а просто предлагает гипотезу, удобную для расчёта движения планет. Эпохальное противостояние двух представлений о космосе: геоцентрического и гелиоцентрического. достигла кульминации в 16-17 столетиях и воплотилась в личности человека, который, подобно Птолемею, был одновременно и астрологом, и астрономом. Он жил во времена, когда человеческий дух пребывал в путах, а разум в оковах, когда тысячелетней давности суждения отцов церкви по научным вопросам ставились превыше новейших открытий, сделанных с использованием недоступных в древности методов. Когда отклонения от догм католических или протестантских, даже в тёмных теологических вопросах, карались унижением, поборами, высылкой, пытками и смертью. Небеса были населены ангелами и демонами, и десница Господня приводила в движение хрустальные планетные сферы. Наука ещё не несла в себе идеи, что в основе природных явлений лежат законы физики. Но смелость этого боровшегося в одиночку человека Суждено было затеплить первую искру современной научной революции. Иоганн Кеплер родился в Германии в 1571 году и ещё ребёнком был отправлен в протестантскую семинарию провинциального города Маульброн учиться на священника. Это был своего рода лагерь для новобранцев, где молодые умы учились обращать теологическое оружие против крепости римского католицизма. Кеплер, упорядочный, умный и яростно независимый провёл 2 одиноких года в унылом Маульброне, становясь отрешённым и замкнутым, сосредоточенным на своей воображаемой ничтожности в глазах бога. Он каялся в тысячах грехов, хотя и был не хуже других, и боялся, что никогда не сможет обрести спасение. Но бог стал для него чем-то большим, нежели небесным гневом, требующим умиротворения. Бог Кеплера был творящей силой космоса. Любопытство мальчика Победил страх. Он захотел изучать всемирную эсхатологию, осмелился размышлять о промысле Божьем. Эти опасные раздумья поначалу несущественны стали впоследствии смыслом всей его жизни. Дерзкие устремления ребёнка семинариста способствовали вызволению Европы из узилища средневекового мышления. Более 1000 лет классические античные науки принуждались к безмолвию. Однако, на исходе средневековья Слабое эхо их голосов, подхваченное арабскими учёными, стало проникать в европейские курсы обучения. В Маульброне Кеплер слышал эти отзвуки, изучая теологию, греческий и латинский языки, музыку и математику. В геометрии Евклида ему виделся проблеск совершенства и космической красоты. Позднее он писал: "Геометрия существовала прежде творения". она также вечна, как божественный промысел. Геометрия дала богу модель для творения. Геометрия это сам бог. Не поглощённость математикой, не отшельнический образ жизни не уберегли кеплер от влияния несовершенств окружающего мира, наложивших отпечаток на его характер. В то время суеверия служили панацеей для людей, бессильных противостоять напастям, голоду, мору, братоубийственным религиозным войнам. Для многих единственной незыблемой вещью оставались звёзды, и древние астрологические измышления процветали и при королевских дворах, и в тавернах, преследуемых страхами Европы. Кеплер, чьё отношение к астрологии оставалось неоднозначным на протяжении всей его жизни, стремился понять, существуют ли потаённые схемы, лежащие в основе хаоса повседневной жизни. Если мир был создан Богом, Разве не следует как можно тщательнее изучать его? Разве не является всё созданное выражением гармонии божьего промысла? Книга природы больше тысячи лет ожидала своего читателя. В 1589 году Кеплер покинул Маульброн, чтобы учиться богословию в знаменитом университете Тюбингена, и это стало для него освобождением. Гений его, противопоставивший себя большинству важнейших интеллектуальных течений того времени, Был немедленно замечен учителями, один из которых приобщил молодого человека к опасным тайнам гипотезы Коперника. Гелиоцентрический мир оказался созвучен религиозному чувству Кеплера и был принят им с энтузиазмом. Солнце воплощало собой Бога, вокруг которого вращается всё остальное. Ещё до посвящения в духовный сан Кеплеру предложили весьма привлекательную мирскую должность. которую он, возможно, в силу безразличия к церковной карьере, шёл для себя подходящей. Он отправился в австрийский город Грац преподавать математику школьникам, а немного погодя стал готовить астрономический и метеорологический календари и составлять гороскопы. Для каждой твари Бог предусмотрел средство к пропитанию, писал Кеплер. Для астронома он приготовил астрологию, Кеплер был блестящим мыслителем и ясно излагал свои мысли на бумаге, но оказался сущим бедствием в роли школьного учителя. Он мямлил, он отвлекался. То, что он говорил, временами было совершенно недоступно для понимания. В первый год в Граце он смог собрать лишь горстку учеников. На следующий год к нему не пришёл никто. несмолкаемые внутренние хор ассоциаций и рассуждений постоянно отвлекал его от темы, соперничая за его внимание. В один прекрасный летний день, основательно увязнув в дебрях нескончаемой лекции, он вдруг сподобился откровения, которое предстояло радикально изменить всё будущее астрономии. Возможно, он остановился на полуслове. Его невнимательные ученики, с нетерпением ждавшие окончания дня, прозевали, я думаю, этот исторический момент. Во времена Кеплера были известны только шесть планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Кеплер задался вопросом: почему только шесть? Почему не 12 или не 100? Почему расстояние между их орбитами именно таковы, как их определил Коперник? Никто до него не ставил таких вопросов. Ещё во времена Пифагора было известно пять правильных платоновых тел. Многогранник, чьи грани представляют собой правильные многоугольники. Мысль Кеплера состояла в том, что эти два числа связаны друг с другом, что причина существования всего шести планет заключается в наличии лишь пяти правильных тел, и что эти тела, будучи вписаны или вложены друг в друга, дадут нам расстояния планет от солнца. Кеплер считал, что в этих совершенных формах он обнаружил невидимые структуры, поддерживающие сферы шести планет. Он назвал своё откровение Космографической тайной. Книга Mysterium Cosmographicum, Космографическая тайна, опубликованная в 1596 году, была первым крупным сочинением Кеплера по астрономии. На русском языке она известна также под названиями Тайна вселенной и Тайна мироздания. Связь между платоновыми телами и расположением планет могла иметь только одно объяснение. Это десница Бога-геометра. Кеплер поразило, что именно он, погрязший, как ему мнилось, в грехах, избран свыше, чтобы сделать великое открытие. Он обратился к герцогу Вюртембергскому с прошением выделить средства на исследования, предложив проверить конструкцию из вложенных многогранников путём построения трёхмерной модели, которая позволит другим уловить красоту священной геометрии. Его модель добавлял Кеплер может быть сделано из серебра и драгоценных камней и помимо всего прочего послужит герцогу кубком предложение отклонили сопроводив отказ любезным советом изготовить сначала менее дорогой макет из бумаги что кеплер и попытался сделать то удовольствие которое я получил от этого открытия невозможно выразить словами меня не пугала ни сложность вычислений ни что-либо другое Дни и ночи я проводил в математических трудах, чтобы убедиться, придёт ли моя гипотеза в согласие с орбитами Коперника, или моя радость растворится в воздухе. Но как ни старался Кеплер, установить соответствие между многогранниками и орбитами не удавалось. Красота и грандиозность теории тем не менее склоняли его к выводу, что в наблюдениях кролись ошибки. Заключение не новое в истории науки. Многие теоретики приходили к нему когда их концепции не согласовывались с опытом. В то время во всём мире только один человек имел доступ к более точным наблюдениям видимых положений планет. Находившийся в добровольном изгнании датский дворянин, который принял пост императорского математика при дворе Рудольфа II, императора Священной Римской империи, звали дворянина Тихо Браге. Случилось так, что он по предложению Рудольфа пригласил Кеплера, чья слава математика росла. присоединиться к нему в его трудах в Праге. Провинциальный учитель, человек незнатного рода, неизвестный никому, кроме нескольких математиков, Кеплер колебался принять ли это приглашение. Но всё решили за него. В 1598 году его затронуло одно из первых потрясений надвигающейся тридцатилетней войны. Местный католический архиепископ, твёрдо стоявший на догматах веры, поклялся, что скорее опустошит страну, чем станет править еретеками. Это далеко не самое радикальное высказывание времён средневековья и реформации. Когда Доминго де Доминико де Гусмана, впоследствии канонизированного и наречённого святым Домиником, спросили во время осады крупного альбегойского города, как отличить правоверного от язычника, тот якобы ответил: "Убивайте всех. Господь узнает своих". Фраза упоминается Цезарием Гейстербахским спустя 20 лет после описываемых событий. Автор приписывает эти слова папскому легату Эрнольду Амальрику. Неизвестно, произносились ли они в действительности, хотя по своей жестокости резня в Безье, с которой начался альбигойский крестовый поход, вполне ей соответствует. Протестанты были отлучены от экономической и политической власти. Школу, где преподавал Кеплер, закрыли. Молитвы, книги и песни, считавшиеся еретическими, оказались под запретом. В довершение всего горожан подвергали допросам на предмет религиозных убеждений. Отказавшиеся принять римско-католическую веру, в наказание лишались десятой части доходов и должны были под страхом смерти навсегда покинуть Грац. Кеплер предпочёл ссылку. Лицемерию я не обучен. Я серьёзен в вопросах веры. Я не играю с этим. Оставив Грац, Кеплер, его жена и падчерица пустились в нелёгкий путь до Праги. Кеплер не был счастлив в браке. Его жену, которая не вылезала из хвори и лишилась двух маленьких детей, описывали как тупую, угрюмую, замкнутую, унылую особу. Она понятия не имела, над чем работает её муж, и будучи возвращена в среду мелкопоместного дворянства, презирала малодоходное занятие супруга. Он, в свою очередь, то увещевал, то игнорировал её, поскольку мои исследования иногда делали меня неосторожным, но я затвердил свой рок. Я научился сохранять с ней спокойствие. Когда я вижу, что она приняла мои слова близко к сердцу, я скорее укушу себя за палец, чем нанесу ей новое оскорбление. При всём том, Кеплер был полностью поглощён работой. И менее тихо Браге представлялась ему убегающим от всех зол того времени. Местом, где его тайна Вселенной будет принята благожелательно. Он мечтал стать сподвижником великого учёного, который ещё до изобретения телескопа 35 лет посвятил тщательному, порядочному и точному измерению часового механизма Вселенной. Ожиданиям Кеплера не суждено было сбыться. Сам Тихебраг оказался фигурой экстравагантной. Его украшал золотой нос, Свой собственной он потерял в студенческой дуэли за право называться лучшим математиком. Вокруг него всегда тералась свора горластых приспешников, подхалимов, бедных родственников и прочих прилипал. Их бесконечные пирушки, наветы и козни, их жестокие насмешки над набожным и старательным провинциальным недотёпой, угнетали и печалили Кеплера. Тихо, невероятно богат, но не знает, как пользоваться своим богатством. Каждый из его инструментов стоит больше того, чем владею я вместе со всей моей семьёй. Кеплеру не терпелось увидеть астрономические данные Тихо Браге, но тот лишь время от времени подбрасывал ему кое-какие черновики. Тихо не даёт мне возможности воспользоваться его результатами. Только иногда на перерве или между делом он вдруг мимоходом упоминает, что сегодня одна планета прошла апогей, завтра другая в узле. Тихо выполняет лучшие наблюдения. У него есть сотрудники. У него нет только архитектора, который смог бы привести в порядок его результаты. Тихо Браге был величайшим наблюдателем своей эпохи, а Кеплер величайшим теоретиком. Каждый знал, что в одиночку не сможет достичь синтеза и построить точную и последовательную систему мира, которая, как оба чувствовали, была уже на подходе. На тихо не собирался преподносить труд всей жизни в подарок возможному молодому сопернику. Совместное авторство было по ряду причин неприемлемо. Рождение современной науки, плада теории и эксперимента, было поставлено под угрозу взаимным недоверием. Все 18 месяцев, что осталось прожить тихо, эти двое то ссорились, то мирились. На обеде у барона Ротзенберга Тихо, выпив много вина, поставил вежливость выше здоровья и, сопротивляясь естественным позывам, не стал даже ненадолго выходить из-за стола ранчего хозяина. Последовавшее воспаление мочевого пузыря привело к осложнениям, когда тихо решительно отказался ограничить себя в еде и питье. На смертном одре он завещал все свои наблюдения Кеплеру, а в последнюю ночь, находясь в бреду, он раз за разом повторял, как будто сочиняя стихи Пусть мне не кажется, что жизнь прожита напрасно. Пусть мне не кажется, что жизнь прожита напрасно. После смерти Тихо Браге Кеплер, став придворным математиком, сумел вытребовать дневники наблюдений у вздорной семьи покойного. Его догадка о том, что орбиты планет описываются пятью платоновыми телами, не подтверждалась данными Тихо, точно так же, как и данными Коперника. Окончательно тайна Вселенной оказалась опровергнута значительно позже, когда были открыты планеты Уран, Нептун и Плутон. Ведь не существует других платоновых тел, которые могли бы задать их расстояние от Солнца. Кроме того, вложенные платоновые тела не позволяли объяснить существование Луны, равно как и открытых Галилеем четырёх больших спутников Юпитера. Но Кеплер не впал в уныние. Наоборот, он хотел, чтобы планеты были найдены новые спутники. и задумывался над тем, сколько спутников должна иметь каждая планета. Он писал Галилею: "Я немедленно начал думать, как увеличить число планет, не отказываясь от моей тайны вселенной, согласно которой пять правильных тел Евклида не позволяют обращаться вокруг солнца более чем шести планетам. Я настолько далёк от того, чтобы не верить в существование четырёх обращающихся вокруг Юпитера планет, что жду не дождусь, когда у меня появится телескоп". Чтобы опередить вас, если получится, с открытием двух спутников вокруг Марса, а также, как похоже, требует пропорция шести или восьми вокруг Сатурна и, возможно, по одному вокруг Меркурия и Венеры. Марс действительно имеет два маленьких спутника, и крупное геологическое образование на большем из них в честь этой догадки называется теперь Хребтом Кеплера. Однако в отношении Сатурна, и Меркурия с Венерой Кеплер оказался неправ, а Юпитер, как выяснилось, имеет гораздо больше спутников, чем открыл Галилей. Наконец, с 2018 года у Юпитера обнаружено уже более 70 спутников. Первые 4 открыты Галилеем в 1610 году при помощи изобретённого им телескопа. В течение 3,5 столетий наземные наблюдения позволили довести число известных спутников до 12. Ещё 4 спутника обнаружены вояджерами. Начиная с 1999, открытие спутников больших планет фактически поставлено на поток. Обнаруженные в последние годы спутники очень малы, их размеры не превышают нескольких километров. Вполне возможно, что это захваченные Юпитером астероиды. На самом деле, мы по-прежнему так и не знаем, почему существует именно 9 планет, не больше и не меньше, и почему их расстояние от Солнца именно таковы, каковы они есть. Слушай главу 8. Наблюдения Тихобрага за видимым движением Марса и других планет на фоне созвездий охватывали многолетний период. Эти данные, собранные за несколько десятилетий, предшествовавших изобретению телескопа, были точнее всех полученных ранее. Кеплер, стараясь разобраться в них, работал с неоистовой самоотдачей. Каким образом реальные движения Земли и Марса вокруг Солнца объясняют точные измерения видимых положений Марса на небе, включая петли попятных движений на фоне звёзд. Тихо указал Кеплеру обратить особое внимание на Марс, поскольку видимые движения этой планеты выглядели наиболее странными и менее всего согласовались с круговыми орбитами. Обращаясь к читателю, которому могли наскучить его громоздкие вычисления, он писал: "Если эта скучная процедура истощила ваше терпение, Будь честн несходительный к тому, кто проделал её не менее 70 раз.